Глава 7: Мастера. К удивлению Никиты разговор с древней книгой после пары ничего не значащих фраз с ее стороны не заглох. Наоборот, дневник не умолкал, пока не объяснил парню все, что скрывается за этим знаком на груди Марики. Причем их мысленное общение уже стало чем-то настолько привычным, что воспринималось парнем как самый обычный диалог. Понимаешь? Книга словно и думать забыла, как таилась последние дни. Чтобы стать мастером среднего уровня, нужны только сила и упорство – Ну, еще могут пригодиться деньги и удача. Но дальше? Дальше важны только две вещи. Талант, то есть сама возможность развиваться дальше. Но с этим мы вроде бы разобрались, когда повысили максимальный уровень особой формы. И дневник сделал паузу. А что второе? Никита задал этот вопрос, ожидая чего-то простого и понятного в ответ. Но все оказалось гораздо сложнее, чем он мог даже представить. Второе – это охота. Дневник так и произнес это слово, с большой буквы О. Все мастера мира, попав в 10 тысяч сильнейших, получают значок, где отображается их текущий уровень среди всех остальных. То есть 9612 – место Марики в этом рейтинге. Не так уж и много, подумал парень. Немного? Дневник прочитал мысли Никиты и взвился. Она входит в 10 тысяч сильнейших бойцов во всем мире, это очень круто. И поверь, это значит, что показанная ею в бою в секте теней лишь малая часть ее истинной силы. Так что там насчет охоты? Уточнил Никита, раздумывая, на что еще может быть способна эта девушка, вытащившая его из родного мира. Раз в пять лет, дневник не стал тянуть с ответом, устраивается турнир. С одной стороны, те, кто защищают свой титул, «Слабейшие сотни среди мастеров тысячи. Те, кто посильнее, могут обезопасить себя от этой суеты. Впрочем, поверь, это только звучит так. Слабых там нет. И любой из них, например, мог бы стереть тот же ник с лица земли за пару часов, а с другой...» «Остальные 9 тысяч кандидатов, которые хотят попасть в список лучших», — предположил Никита, немного округлив цифры. «Не совсем», — усмехнулся дневник. «Только первые тысячи среди них. Места с тысячи первая по двухтысячная». Так что во время перерыва между охотами среди претендентов идут постоянные сражения. Кто-то хочет пробиться наверх, чтобы принять участие в грядущем состязании. Кто-то, наоборот, старается отстоять свое место. И Марика, судя по всему, относится к числу первых. Тот демонолог, о котором она говорила, не удивлюсь, если он окажется одной из ступеней для ее повышения в рейтинге. «То есть, не став мастером тысячи, не стать сильнее?» спросил Никита, потом дождался утвердительного хмыка со стороны дневника и тут же продолжил. А что они делают в свободное время, ну, между охотами? Примерно то же самое, ответила древняя книга. Оттачивают свое мастерство и сражаются друг с другом. Здесь тоже есть те, кто просто старается не оказаться в последней сотне, чтобы не тратить время на охоту. А есть и другие, кто думает не о последних, а о первых местах. Потому что раз в 20 лет начинается большая охота. И вторая сотня мастеров тысячи может попытать счастье, сразившись за место мастера сотни. Никита подумал, что вся эта система с постоянными сражениями лично ему не очень нравится. С другой стороны, в такой ситуации никто и никогда не сможет сидеть на месте. Словно весь мир построен так, чтобы все мастера боевых искусств постоянно находились на чеку, постоянно готовились. Но к чему? «А обязательно проходить все эти охоты?» – осторожно уточнил парень, задавая очевидный на его взгляд вопрос. «Разве нельзя просто убить сразу того же мастера сотни и занять его место?» «Первое убийство может сработать разве что с кандидатами в мастера тысячи, вроде твоей Марики», начал объяснять дневник, но Никита быстро его перебил. «Она не моя». «Не твоя, так не твоя», хмыкнула древняя книга. «Так вот, убив кого-то из числа претендентов, ты можешь получить значок и цифру. Именно поэтому я так обрадовался, что у нас получилось заранее вычислить кого-то из 10000 Теперь через нее будет не так сложно подобрать подходящую для нас жертву и добиться участия в охоте, когда ты достигнешь уровня обычного мастера». Но вот убить кого-то, кто получил один из следующих титулов заранее, просто нереально. Они слишком сильны, и только в рамках испытаний можно хоть немного уравнять шансы. Никита хотел задать еще множество вопросов об этой стороне жизни местных мастеров боевых искусств, но тут дневник неожиданно сменил тему разговора. Кстати, хотел тебя поздравить с тем, что ты смог победить сегодня живую тьму, разрушив ее ключи. Спасибо. Никита ответил немного неуверенно, начиная подозревать, что за словами дневника кроется нечто большее, чем просто желание отметить его успехи. «А ты знал, — продолжал тем временем древняя книга, — что ты, как привратник, можешь использовать ключи убитых таким образом противников?» «Как использовать?» Парень неожиданно осознал, что впервые за долгое время дневник решил взяться за его обучение и упускать этот шанс ни за что не собирался. «Я покажу тебе, как использовать способность воплощения ключа». Книга продолжала говорить, используя сегодня, наверное, больше слов, чем за все время до этого. «Конечно, половину ключей на твоем уровне ты просто потратишь зря, но часть точно сработает и откроет тебе путь в верхний мир. Особое место, созданное кем-то в прошлом по подобию небес, где законы Земли действуют лишь частично и где можно развивать свои способности с гораздо большей скоростью, чем обычно». Никите очень захотелось тут же закричать «Да!» и поскорее приступить к новой тренировке, но он не смог не задать один очень важный вопрос. «Всю эту неделю ты и орки отказывались тренировать меня из-за того, что шаман и тангарен ищут нас. И это было в городе, где помимо нас были еще миллионы других живых существ. А теперь в лагере, где мы все, считай, на ладони, ты предлагаешь заняться тренировками. Что изменилось?» Никита не отказался бы взглянуть в глаза дневнику в этот момент, но сделать так было несколько проблематично. Книга все еще висела у него на поясе, а разговор ввелся исключительно в его голове. «Раньше у тебя не было ключей среднего уровня», тем временем начало ответа древней книги ничего особо не объяснило. «Да, ты использовал силу привратника и раньше, но либо против способностей, либо против обычных врагов». Разрушение же родовой силы Квиллов, успевшей неплохо так отъесться в том переулке, дало нам целых 16 попыток пробиться в верхний мир. Причем не на самые нижние уровни где и ловить особо нечего, а куда дальше. А ради такого можно и рискнуть. То есть нас все же могут засечь. Никита вычленил для себя самое главное. Маловероятно на самом деле, отмахнулся дневник. Шаман знает, что его ученицу кто-то увел, и думает, что это мог бы сделать только другой шаман. Так что они с будут отслеживать прежде всего именно способности орков, а наша Сила Света, если мы проведем ритуал врат именно с ее помощью, не привлечет ничьего внимания. Серьезно, как часто, по-твоему, кто-то использует способности по отслеживанию тех, кто вроде как уже несколько веков считаются уничтоженными? Аргументы дневника показались парню довольно убедительными. Сказать по правде, он и сам сразу же проникся идеей отправиться в какой-то верхний мир, где можно было попробовать стать сильнее. Никита уже был готов согласиться на предложение дневника и полностью отказаться от сна этой ночью, когда в их разговор вмешались. «Вот ты где!» Парень все еще стоял чуть в стороне от палаток своего отряда, когда к нему с решительными лицами подошли и Хоу, и Шигун. Говорил при этом младший из братьев То, а старший кивал. «Джеллу рассказал нам, как ты вчера победил живую тьму Квиллов, и мы хотели бы помочь тебе сделать следующий шаг». Орк замолчал, а Никита неожиданно осознал, что победа над «Черной кляксой» вдохновила на начало тренировок не только «Дневник», но и его краснокожих друзей. «А что за следующий шаг?» – быстро спросил он. «Когда кто-то из нашего народа одерживает верх над сильным врагом, в ауре победителя может задержаться часть силы поверженного», – теперь заговорил Ихоу. «И если использовать ритуал врат Шагара, то эта сила сможет открыть тебе испытание. Чем мощнее и опаснее враг, тем сильнее это испытание будет, и тем больше силы ты сможешь забрать себе после его прохождения. Только учти, во время испытания вратами можно и умереть», дополнил слова брата Шигун. «Впрочем, ты-то, я уверен, точно справишься». И оба брата замолчали, ожидая ответа Никиты. А сам парень в этот момент думал, что уж больно предложенные орками похожи на то, о чем с ним только что говорил дневник. Разве что описано другими словами и без упоминания ключей. «Ты прав, ученик», – отозвалась древняя книга в голове парня. «Орки умеют использовать что-то вроде силы приворотников света. Они не видят сами ключи, но обращаются к их сути. Процент сбоев в итоге, конечно, выше, но результат их вполне устраивает». «То есть их шагара – это упрощенная версия того, что предлагал ты?» – уточнил Никита. «Частично. Было видно, что дневник с неохотой признает чье-то превосходство над ним». У света выше точность запуска, мы можем попадать на самые дальние уровни верхнего мира. Но орки могут создавать более точные испытания, задавать для них конкретное место, время или врага. Последнее, например, позволяет даже пробить границы миров. То есть я могу выбрать кого-то врагом, меня перенесет к нему, и мне только и останется, что убить его. Никита в мыслях тут же прикинул, что в подобном виде способность очень бы пригодилась кому-то вроде Марики. Да что она, любой мастер тысячи или даже сотни не отказался бы так быстро добиться своего с ее помощью. Нет, так просто все не работает. Дневник прочитал мысли парня и усмехнулся. Во-первых, врага не выбрать. Тебя просто перенесет к тому, кого ты в данный момент искренне всего ненавидишь. Во-вторых, враг будет всего лишь копией, созданной из энергии верхнего мира. В-третьих... Даже потренироваться перед будущей схваткой не получится, потому что силы врага во вратах Шагара будут ненастоящими. Сам ритуал выберет их случайным образом и потом подстроит под твой текущий уровень развития. Впрочем, конкретные способности будут строиться на конкретных же особенностях этого человека, что в итоге где-то и может пересечься с реальностью. А после победы ты перенесешься в то место, где происходила ваша битва, уже в реальности, чтобы получить свою награду. Буквально на пару мгновений, но это тоже можно применить для своей пользы. Впрочем, те же мастера тысячи знают об этой особенности врат орков и всегда следят, чтобы такой вот неожиданно перенесшийся на их территорию победитель смог выбраться оттуда разве что инвалидом, а то и трупом. Выдав столь длинную речь, дневник замолчал, уверенный, что смог рассказать своему ученику обо всех опасностях, которые будут его ждать в случае прохождения орочего ритуала, и что тот сейчас по-быстрому откажется от предложения братьев. Вот только мысли Никиты были направлены совсем в другую сторону, и что характерно, на этот раз древняя книга не могла их прочитать. «Если использовать ритуал орков, то их силу могут заметить Тангарен и его шаман?» – спросил парень. «Точно!» Дневник обрадовался еще одной проблеме у покушающихся на его ученика краснокожих. «Даже если созданный нами ритуал будет направлен в другой мир, – осторожно уточнил Никита, – «Ну, если твой враг находится в другом мире, а это единственный вариант, при котором будет перенос?» Древняя книга задумалась. «Нет, тогда не заметят. Почти все отслеживающие способности и артефакты настроены на момент выхода из испытания. А если выброс энергии пройдет в другом мире, то и засекать будет нечего. Но что ты задумал?» «Помнишь, как мы с тобой в виде духов летали на землю?» Голос Никиты звучал спокойно, но внутри него все дрожало. «Помнишь, как мы увидели змею проклятия над моей бабушкой?» Так вот, я больше всего на свете хотел бы разобраться с тем, кто это сделал. А потом, как ты сказал, когда я на мгновение окажусь в реальном мире, можно будет заодно и весточку ей передать, чтобы не волновалась». Парень замолчал. Молчал и дневник. Он размышлял о том, что все это время рассказывал своему ученику, как стать сильнее, а тот в итоге увидел во всем этом лишь возможность передать привет. С одной стороны, подобный несерьезный подход расстраивал, но с другой... А что, если именно эта часть его, что заботится о других... «Даже когда он полностью смог перебороть действия ритуала и позволяет ему так успешно идти по пути света? Что, если именно в этом и скрыт его потенциал?» – думал дневник, и эти мысли он не собирался показывать никому постороннему. «Я согласен». Никита не стал дожидаться ответа своего внезапно замолчавшего учителя. Он и так уже услышал подтверждение всем своим идеям, а сразу обратился к оркам. «Те все это время терпеливо ждали его, и сейчас их суровые лица озарились улыбками». «Я в тебе и не сомневался, маленький вождь». И Хоу довольно хлопнул парня по плечу. «Будет опасно, но ты справишься. Предлагаю начать с чего-то попроще. Такие шансы, конечно, выпадают очень редко, чтобы их упускать. Но и про шамана не стоит забывать, а тихие ритуалы заметить гораздо сложнее». «Нет». Никита решительно тряхнул головой. «Никаких вариантов попроще или потише. Мы будем открывать врата Шагара, чтобы я сразился со своим главным врагом. Ты ведь сможешь?» «Смогу». И Хоу задумался, прежде чем ответить лишь на одно мгновение. Орг понимал, что выбранный человеком вариант очень опасен, но их народ потому и добился так многого на пути силы, что они никогда не боялись рисковать. «Каждый сам решает, чем платить за силу», – кивнул Шигун. «Таков путь». Решение парня, возможно, было не самым разумным в его ситуации, но его товарищи по отряду и дневник, после всего, через что они вместе прошли, были готовы признать за Никитой право на это решение. Или даже на ошибку. Орки, воспользовавшись статусом отряда разведчиков, вывели Никиту за пределы лагеря и, отойдя от палаток примерно на километр, начали подготовку. Срубив два дерева, они расчистили место под ритуал, а заодно порубили стволы на двухметровые бревна, соорудив из них что-то вроде ворот. Два столба по краям, четыре опоры и еще одно бревно сверху. Простая конструкция. Но Никита сразу же почувствовал, как в ней начинает собираться сила. «Врата чувствуют, что у тебя есть ключи», – пояснил дневник и замолчал. Он мог бы рассказать, как правильно увидеть собранную после победы над живой тьмой силу. Мог сэкономить ключи, часть из которых наверняка будет потрачена впустую. Но это был не его ритуал. В том, что задумал его ученик, сила света помочь не могла. Слишком она была правильной, слишком следовала законам небес. То ли дело хаотическая мощь орков, они могли спустить просто так целое море энергии, но в то же время им было под силу сделать то, что другие считали невозможным. Дай руку. И Хоу тем временем взял ладонь Никиты, провел по ней ножом, пуская кровь, а потом, наполнив ее своим красным пламенем, плеснул вперед. Не сработало. Философский заметил стоящий чуть в стороне шигун. «Ничего страшного, с первого раза никогда не получается. К счастью, твой враг был достаточно силен, и мы можем пробовать еще и еще». И Хоу ничего не говорил, он просто собрал еще немного крови, натекшей из руки Никиты, и опять плеснул в собранные из бревен врата. Второй ключ коту под хвост. Дневник тоже наблюдал за происходящим, но его больше интересовал не результат, а то, сколько ключей останется на его собственные тренировки после варварского ритуала орков. В итоге, с седьмой попытки, когда у Никиты от потери крови уже начала кружиться голова, и он начал подумывать о паузе на лечение, все получилось. Красные капли зависли в воздухе, и в тот же миг Шигун, до этого никак не проявлявший себя как участник ритуала, метнул прямо в них свой нож. Клинок тоже завис в воздухе, будто воткнулся в невидимую преграду. А потом вместе месте соприкосновения крови и стали появилось темное пятно, похожее на ржавчину. Оно медленно начало расползаться в стороны, пока не заняло все пространство между бревнами. А потом вся эта странная конструкция словно бы замерла в равновесии. Через бурую пленку еле-еле виднелись звезды. И эта картина одновременно тревожила и завораживала. Никита почувствовал легкую вибрацию, словно металлический лист дрожал на ветру. Но это так и осталось на уровне ощущений. Крепкие врата получились, и Хоу подошел к своему творению и неожиданно изо всех сил попытался выдернуть висящий в ржавой пелене нож. Казалось бы, тот должен был легко поддаться, порвав тонкую пленку, появившуюся из крови парня, но нет. Сталь сидела в ней как в камне, не сдвинувшись с места, несмотря на всю силу старшего из братьев То. Часа два точно простоят. Младший тоже подёргал нож, а потом повернулся к Никите. Ну что, теперь тебе нужно через них пройти, победить своего врага, забрать награду и вернуться. Пока врата будут открыты, уточнил парень. Об этой особенности ритуала ему раньше никто не говорил.